Мы прибыли на станцию Соф-Гавань сортировочная вечером. Без промедления высыпали на перрон и задышали паром, подсвеченным железнодорожными яркими фонарями. Представляете, мы в черных шинелях на белом снегу, хрустим свежим снегом, который выпал за день. Из соседнего вагона высыпали морские пехотинцы. Они были тоже в черных шинельках, только каких-то коротких, и брюки у них были заправлены в короткие сапоги, А так, точно такие же, как мы, только выше ростом. Мы, черные на белом снегу, пар от нашего дыхания, пар от вагонов, все как в черно-белом кино про войну. Как же не хотелось выскакивать из теплого и душного вагона на этот свежий снег. И уже невыносимая учебка вспоминалась как вполне возможное для жизни место, где было плохо, но все знакомо. Были знакомы все доски пола в проходе между койками. Эти доски я так тщательно и с такой ненавистью драил. Была привычна моя койка, вторая от прохода слева, плохая и однообразная еда, грубости унижения, унижение бессмысленными делами, которых было много. Оказывается, я привык к этому. Я даже привык все это ненавидеть и привык хотеть скорее попасть на корабль. Весь мой организм привык к быстрому просыпанию в 6 утра, Руки и даже пальцы привыкли к каждой пуговице грубой матросской формы. Тело привыкло ко сну в любой позе, а сознание привыкло к тому, что у меня нет имени, и забыла, как это можно жить. Просто жить. Но в то же время весь я, весь мой организм и сознание чего-то хотели, чего-то другого. И там, на перроне станции Совгавань-Сортировочная, стало выясняться, что то, чего хочется, наверное, скоро не сбудется. «Девяносто третья бригада! Сюда, бойцы!» Это выкрикивали нас. Из двадцати двух до Совгавани доехали двадцать. Двоих сняли с поезда в Комсомольске-на-Амуре. Одного с сильной температурой, другого из-за попытки украсть что-то на вокзале в Комсомольске-на-Амуре. Со станции до кораблей мы шли очень долго. Сначала медленно и неохотно. Шли по какой-то замерзшей грунтовой дороге, мимо какого-то поселка. Может быть, это и была Совгавань. Потом мы шли устало, зябко и молча по дорожке, через какие-то перелески, которые были едва различимы в лунном свете. А потом почти бежали от холода и неясности. Неясности далеко ли еще. Потом дорога стала петлять между сопок. А иногда взбираться и спускаться по этим сопкам. И когда уже казалось, что мы будем так вот идти, пока не замерзнем и не попадем... Когда мы из последних, казалось бы, сил взошли на очередную сопку и перевалили через нее, мы увидели корабли. Мы не замерли от увиденного и не замедлили шага, но на миг возникло ощущение, похожее на то, которое бывает на американских горках, когда вагончик долго ползет вверх, добирается до вершины и на какое-то мгновение зависает над стремительным спуском. На самом деле вагончик не зависает, Это в груди что-то замирает, а потом падает вниз вместе с вагончиком. Корабли были внизу. Нужно было спуститься с сопки и... вот они. Как описать увиденное? Внизу я увидел огни. Огни отражались в черной воде бухты. Вода была черная-черная, очевидно холодная и бездонная. Освещенный пирс уходил от берега под прямым углом. У пирса стояли пять кораблей. С правой стороны два очень больших, а с левой три больших, но не таких больших, как справа. Пирс был освещен прожекторами и фонарями. На кораблях тоже горели разнообразные огни. От кораблей шел пар и дым. Корабли, казалось, дышали как живые. С одного из них, что стоял справа от пирса, в небо бил мощный прожектор. Он медленно очертил широкую дугу, добивая, оказалось, до ближайших звезд. На самом дальнем из левых кораблей, среди хитросплетений и каких-то нагромождений, мачт, локаторов и антенн, ближе к носу, вспыхивала и гасла молния электросварки. Оттуда доносился отчетливый стук металла о металл. Кто-то бил чем-то железным по железу. Иллюминаторы теплыми кружками светились вдоль бортов и отражались в черной бездонной бухте. От увиденного не возникало ощущения дома, куда мы так долго шли и где нас ждало тепло и спокойствие. Мы стали спускаться. Панорама пирса и кораблей скрылась за деревьями. Только луч прожектора был виден, ползущий по небу. Он полз медленно и серьезно. Спустившись ниже, мы вышли на более широкую дорогу, которая и вела к пирсу, но, видимо, была более длинная. Вот нас и повели через сопку напрямик. Мы шли молча. Мы готовились. «Ну, чё притихли? алло, веселей!» — крикнул один из старшин, который с нами был всю дорогу и оказался говорливым дураком. Он постоянно рассказывал какие-то страсти-мордасти про службу на корабле, не зная того, что большую часть этих баек мы уже слышали, ещё когда ехали из дома в сторону Тихого океана. Он сказал ещё что-то в том же духе, но я, а, наверное, уже и все мы, не слушали. Впереди показались железные ворота с большим жестяным якорем и красной звездой на них. Из будки КПП вышел офицер, старший лейтенант, с усами и повязкой дежурного на рукаве. С ним вместе к нам шагнул матрос в тулупе, в валенках и с карабином за спиной. Карабин был с примкнутым штык-ножом. «Кто это у нас тут идет?» — игриво спросил старший лейтенант. «Долгожданные молодые люди?» Кораси обрадовался матрос в тулупе и блеснул золотым зубом. «Заждались мы вас!» «Тащ капитан третьего ранга!» — обратился он к капитану третьего ранга, который нас сопровождал. «А к нам на гневные будут караси, а?» Капитан третьего ранга проигнорировал вопрос. Он со старшим лейтенантом стал просматривать список и о чем-то говорить. А вахтенный в тулупе радостно поздоровался со старшинами, с которыми мы ехали. Они даже обнялись и тоже о чем-то заговорили, периодически громко хохоча. Нелюбимый нами старшина оглянулся на нас, стоящих неровным строем поодаль, и ткнул пальцем в кого-то из нас, и, кажется, в меня. Потом они снова засмеялись. «Тач-капитан третьего ранга, а можно покурить?» — спросил наш говорливый сопровождающий. «Отставить, потом покуришь, пошли». — крикнул капитан третьего ранга. Матрос в тулупе приоткрыл ворота, и мы зашагали к пирсу. Мы прошли метров сто и остановились у первой сходни, вдоль поручни которой тянулась надпись «Гневный». С этого места с обеих сторон над нами выселись корабли. Нас снова построили, и вдруг капитан третьего ранга и оба старшины куда-то ушли, а мы остались стоять. Почти сразу наш строй потерял форму, мы стали оглядываться по сторонам. Задрав головы, мы рассматривали корабли. Не помню, чтобы я восхищался или пугался вида кораблей. Во мне не звучало «Ух ты, ну надо же!» или «И вот тут мне предстоит нести службу», или «Так вот они какие!» или «Какой ужас!» Ничего не звучало во мне. Я просто смотрел и ни о чем не думал. А тем временем корабли вдруг ожили совсем. Из всех иллюминаторов повысовывались головы, на палубах появились фигуры. «Эй, моряки, откуда такие? Алло, из Краснодара кто-нибудь есть? На какой пароход военные?» Нас засыпали вопросами, а мы даже не понимали, кто именно к нам обращается, стояли и молчали. «Ну чё, язык проглотили? Откуда такие молчаливые?» Алло, Караси, вас что, не воспитывали, как надо со старшими разговаривать?» «Нас почти не учили нашим военным специальностям». но за полгода мы хорошо уяснили, что лучше помалкивать. И если есть возможность молчать, то надо молчать до последнего. А вдоль бортов кораблей уже собралась целая толпа. Кто-то был в шапках и шинелях, а кто-то вышел на холодный ветер в одной полосатой майке и трусах. Все радовались, смеялись, кто-то кричал нам, кто-то даже громко и заливисто свистнул. — К нам давайте, караси, у нас тут лучше всех! «Давай к нам, в наш героический экипаж», — слышали мы с разных сторон. И вдруг резкий крик «Шуба» перекрыл весь этот гвалт. Тут же все стихло, и люди всосались в корабли, как вода в губку, как будто их и не было. Мы, в свою очередь, быстро изобразили строй. К нам по пирсу шагали несколько офицеров. Один из них, который быстро шел впереди, был явно тем, чье появление смело долой все крики и заставило попрятаться тех, кто кричал. Он шел широко шагая и также широко размахивая одной рукой. За ним бежали тот самый дежурный старший лейтенант и высокий молодой офицер, который оказался при ближайшем рассмотрении лейтенантом медицинской службы. «Ну, сынки, как добрались?» — сказал нам тот, кого все так испугались. Он даже сделал паузу, как будто ждал ответа. «Устали?» «Ну, ничего. Вы прибыли в нашу бригаду, здесь вам уже беспокоиться не о чем. Жалобы какие-нибудь есть?» Мы молчали. «Может быть, кто-то нездоров, а?» Продолжил он. «Дмитрий... Э, Михайлович. Быстро ответил длинный лейтенант-медик. «Да-да», — тут же сказал главный. «По-моему, все здоровы. Потом, если надо, их осмотрите». «Обязательно», — быстро ответил медик. «Товарищ капитан второго ранга, я хотел...» «По-моему, все настоящие герои», снова перебил его этот капитан второго ранга. Он говорил очень четким голосом. Такой голос слышно даже в толпе, и было ясно, что обладатель этого голоса шепотом говорить вообще не умеет. Он может говорить либо громко, либо очень громко. Крик такого человека лучше не слышать. Тут к нему подбежал наш капитан третьего ранга, он, как мог, принял вытянутый вид, отдал честь, доложил о прибытии пополнения и о двух оставшихся в Комсомольске. Потом офицеры тихо совещались о чем-то, потом «Всех дежурных ко мне!» — приказал КАП-2. Вскоре со всех кораблей прибежали дежурные офицеры и отрапортовали о себе почти не нечленораздельными гавкающими выдохами. «Вот», — громко сказал пришедший капитан второго ранга и указал на нас правой рукой с вытянутым указательным пальцем. «Ну-ка, посвятите-ка на них». «Алло, ну-ка, посвятите на них, а то я не вижу, с кем служить будем». Прозвучал целый град команд, и вдруг зажегся прожектор на корабле, который возвышался перед нами. Прожектор направили на нас и ослепили нас совершенно. «Ну, теперь видно». «Значит так». Это он сказал, чтобы перейти на другой звуковой режим. И голос его зазвучал так, что не было сомнений, что он проникает в самые глубокие и потайные недра кораблей. И нет человека даже у громко работающих машин, где-то в машинном отделении самого далеко стоящего корабля, который не услышал бы этот голос. Он обращался ко всем тем, кто попрятался, и даже к тем, кто спит. «Значит так», — сказал он, — «в нашу славную бригаду пришли наши новые братья». «Они должны получить здесь заботу, внимание и совет старших по сроку службы и званию товарищей, чтобы я не услышал о том, что кого-то из них обидели или оскорбили. Окажите им достойный прием, и чтобы я от них не услышал потом, что кто-то к ним тут отнесся недолжным образом. Понятно?» — крикнул он, не предполагая, что кто-нибудь решится вякнуть что-нибудь в ответ. «Вы, наверное, голодные с дороги?» — спросил он, переключившись на более тихий вариант звучания. «Да, конечно, голодные. Сейчас вас разведут по вашим кораблям и накормят. Вливайтесь в настоящий флотский коллектив». «Значит так», — он снова переключил громкость. «Значит так. Вновь прибывших наших молодых товарищей разместить и накормить, как положено на флоте. И имейте совесть, мать вашу. Это же братья наши меньшие. Не обижать. Все. Выполнять». «Вольно». Он отдал честь всем вместе и никому конкретно, развернулся и пошел прочь. Наш капитан третьего ранга тут же развернул список и стал выкрикивать. «Агишев, 10-599, Бараксин, 90-125, Букин, 90-125, Габаев, какая-то еще цифра» и так далее. После моей фамилии прозвучало «10-599». «Десять, пятьсот девяносто девять, ко мне, бегом марш!» — крикнул большой во всех смыслах усач, который был не в шинели, а в черной куртке с капюшоном, которую, как выяснилось, называли на кораблях «Альпак». Когда этот офицер стоял к нам спиной, я увидел у него на куртке белый трафарет, якорь и надпись «Гневный». Мы подбежали к нему, нас было шестеро, остальных отозвали в другие стороны. «Вам повезло», — сказал он, — «вы вливаетесь в славный экипаж БПК «Гневный». Надеюсь, что никто об этом не пожалеет». «Ну, счастливо вам на гнойном салаге!» — крикнул кто-то с корабля, который стоял по другую сторону пирса. «Это какая падла там вякает!» — крикнул наш офицер. «Я тебе твой поганый язык в гудок забью!» «Пошли!» — сказал он нам и зашагал к ближайшей сходне с надписью Гневной. На палубы всех кораблей уже снова высыпала толпа. Звучали смех, крики и свист. А я был в каком-то бессознательном состоянии. Я только слушал, смотрел и фиксировал. Когда я шел по трапу на корабль, в первый раз в жизни на большой боевой корабль, я уже был близок к обмороку. Казалось, я уже не могу больше получать дополнительные впечатления и информацию. Уже все. Я шел предпоследним. Мы шли вереницей по узкому деревянному трапу. И вот трап закончился, и я шагнул на железную палубу. Мой ботинок, на который замерз и налип снег, скользнул по палубе. Я чуть не упал. «Привыкай!» — крикнул кто-то. «Не корова на льду!» Нас повели по кораблю с кормы на нос. Мы шли по левому шкафуту. Это я потом узнал, что это так называется. На меня обрушились запахи. Мы шли вдоль левого борта, и нас обдавало паром, жаром и запахом солярки. Из каждой двери и иллюминатора вырывались эти запахи и желтый свет. Мы шли, и из каждой щели звучало. «Откуда, братцы, из Саратова есть?» «Алло, из Казани кто-нибудь есть?» «Смоленских нету?» Мы прошли очень много метров, но корабль не заканчивался. Вдруг нас завели в одну из дверей. Нас ослепил яркий свет, и мы стали спускаться по лестнице. Все лестницы на корабле называются трапами, куда-то вниз». Внизу горел тусклый свет, было душно, жарко и пахло большим количеством не очень тщательно отмытых молодых мужчин. Мы увидели койки, висящие с одной стороны на цепочках, а с другой стороны прикрепленные к стене. Переборки, так называются на корабле стены. Койки были в два яруса, на всех сидели и лежали моряки, многие были с усами, плечи многих украшали татуировки. «Опа! Кого мы видим?» — услышали мы. Интонация была такая, к которой мы уже привыкли. К нам подошел старшина, одетый по форме и с повязкой на руке. «Садитесь, раздевайтесь и будем говорить», — сказал он тоном, в котором чувствовалась даже не сталь, а стужа Антарктиды. «Мы сели. Ну, откуда прибыли?» Молчать тут было уже нельзя. И мы сказали, точнее, кто-то из нас сказал. «Так вы что, из учебки, что ли?» — разочарованно сказал вахтенный старшина. Мы подтвердили. Было такое впечатление, что все страшно огорчились. А огорчились они тому, это мы узнали и поняли существенно позже, что мы уехали из дома уже больше полугода назад. То есть мы были, как несвежие газеты. Конечно, газету полугодовой давности можно полистать, но без особого удовольствия, и уж совсем от нечего делать. От нас свежих новостей о гражданской жизни получить было трудно. Да и мы тоже уже мало чему удивлялись. Мы были усталыми, и на нас производить впечатление было неинтересно. Из Красноярска кто-нибудь есть? Из Туапсе? Земляк среди нас нашелся только уроженцу Тюмени. Парень из Тюмени, большой и сутулый, увел своего земляка куда-то в угол и стал с жадностью узнавать его адрес, школу, имена знакомых и прочее. Было слышно, с каким наслаждением они называли друг другу названия знакомых улиц. «Нам сказали, что вас надо покормить», — сказал старшина с повязкой. «Что вы, мать его, голодные?» «Мы, конечно, вас накормим, если вы потерпеть не можете. Я пойду принесу вам поесть, потом помою за вами посуду, потому что вы здесь пока ничего не знаете. Вы этого хотите? Вы потерпеть до утра не можете?» Он уставился на нас самым иезуитским образом и ждал. Мы хлопали глазами и молчали. «Ага», — продолжил он. Значит, я должен пойти разбудить Кока, старшину первой статьи Джума Газиева, который устал за целый тяжелый день, а ему с пяти утра снова готовить. Значит, вы хотите, чтобы я разбудил усталого человека, который отслужил уже два с половиной года, и сказал ему, «Ильдар, тут пришли молодые люди, очень хотят есть, накорми их как можно скорее, а то если их не покормить, то они пожалуются на тебя. Вы этого хотите? То есть хотите жрать, аж совесть потеряли?» «Да нет, мы...» — начал было я. «Да что нет, карасина, жрать-то хотите?» — продолжал дежурный старшина. «Чё ты, Череха, к ним цепляешься? Нормальные пацаны?» — сказал, слезая со своей койки, усатый моряк, широкоплечий, как краб. «Сейчас хлеба и масло найдем, чаю запарим, пусть пацаны отогреются». «Сидите, пацаны, все хорошо. Сегодня отдыхайте. Завтра разберемся, кто вы такие. А сегодня отдыхайте». и обращаясь ко всем в кубрике. «Чё как не родные, Забыли, как самих сюда привели?» «Сидите, пацаны, всё нормально будет. Если вы нормально, то и мы не звери. Всё будет по-людски». Я снял с головы шапку и почувствовал, что вспотел как мышь. Я был весь мокрый под шинелью, робой и тельняшкой. Мне вдруг стало как-то всё равно, что будет дальше, что будет со мной и будет ли вообще. Нам что-то говорили, мы отвечали. Выяснили, что я по своей неизученной мною специальности торпедист и прибыл на корабль, чтобы служить в минно-торпедной команде, то есть боевой части 3 Мне показали моего непосредственного командира и других минеров и торпедистов. Нашли койку, просто не пообещали на следующий день. Потом повели показывать, где гальюн, в смысле туалет. Я стоял в гальюне и смотрел на то место, куда буду ежедневно и по нескольку раз ходить. Скорее всего, буду его много раз чистить и мыть, проведу в этом месте много времени. Мне этого очень остро не захотелось. Потом мне показали торпедные аппараты, погреб, где хранились глубинные бомбы. Какие-то еще помещения. Через десять минут я понял, что уже не помню, как вернуться в кубрик. Лабиринты коридоров, двери, двери, двери. «Трапы, идущие вниз, трапы, идущие наверх, хитросплетение бесчисленных кабелей, каких-то трубок, везде таблички, трафареты, сплошной клубок механизмов, и везде люди, все знали друг друга, и все знали все, знали, как что называется, что для чего нужно, и, главное, они знали, что они должны делать. А мне вдруг стало скучно, как-то нестерпимо скучно, даже пропало желание помыться, смыть грязь дороги и пот». Было ясно, что я скоро все это узнаю, запомню и буду, наверное, не хуже других. Не хуже других. Но мне так отчетливо вдруг этого не захотелось. Впереди были два с половиной года, но они казались бесконечными. Я почувствовал, что это все навсегда. И даже не корабль и служба, а все это. Все это. Жизнь, наполненная какими-то обязанностями, занятиями, делами и людьми. Мне нужно будет жить среди и вместе со всеми людьми. «Почему я раньше делал это и жил среди людей, но никогда не думал, что мне приходится делать?» «А этот корабль, эту форму, которую я ношу, эту еду, которую я ем, правила, уставы, законы и даже слова придумали другие люди. они ведь другие. Они даже не то что не такие, как я, они просто не я. И так было, и так будет. Так я и буду жить». «Ну чё, не спи, замерзнешь, сказал, подтолкнув меня в спину, тот самый плечистый парень, который заступился за нас. «Привыкнешь. Ты, главное, всё делай быстро и думай. Будешь думать и успевать, тебя зауважают. А чего ещё надо? Давай, иди спать. Завтра тебе никто сопли вытирать не будет. Ну а если что то непонятно, ты спрашивай». «Давай», — и он ловко скользнул вниз по трапу и скрылся. А я не знал, куда идти. Я наугад открыл одну дверь, В лицо ударили ветер и холод. Там за дверью была ночь и блестели намерзшим льдом леера. Ну, скажем, перила вдоль борта. Я закрыл дверь и окончательно растерялся. Те, кто показывал мне корабль, куда-то исчезли. Мне показали, может быть, сотую часть того, что можно было показать. Но я уже все забыл и заблудился. «А, вот ты где!» — услышал я вдруг. «Меня нашли. Ты тут один не броди, а то утащат тебя в трюм и кранты». «Кто утащит?» — спросил я. «Кто надо?» — получил я ответ. Когда я засыпал, а точнее проваливался в сон, лежа на маленькой своей железной койке, на которой до меня спали многие и многие, я засыпал на одолженной мне простыне и подушке. Я проваливался в сон, оглушённый величием моего открытия. Я именно проваливался в сон, даже не желая ни спать, ни дышать, ни жить». «Мама, мама, мамочка» звучало во мне, и губы мои, я это чувствовал, слегка шевелились.